Глава 17. Павел. Дорога домой прошла в тишине. Я вел машину на автомате, все еще под впечатлением от поцелуя с Мариной. Внутри все пело. Глупый, счастливый, немой восторг, от которого разжимались даже самые закостеневшие мышцы спины. Даня дремал на пассажирском сиденье. Его голова качалась в такт машине. Он не просил включить музыку, не ерзал, не спорил. Просто спал, доверчивый и беззащитный, каким я не видел его уже много лет. Я смотрел на него украдкой, и это пение внутри смешивалось с чем-то щемящим и острым, с благодарностью за этот вечер, за его молчаливое согласие поехать к ней, за то, что он не устроил скандала а просто был. Я занес сына на руках в дом, а потом все же разбудил. Он вяло, но послушно поплелся в ванную чистить зубы. Я стоял в дверях и смотрел, как он, щурясь от света, водит щеткой во рту. Его движения были медленными, лишенными обычной дерганой энергии. Он был просто уставшим ребенком. Я помог ему раздеться и уложил в кровать. Он уткнулся лицом в подушку, тяжко вздохнув, как взрослый после тяжелого дня. Я поправил одеяло, задержав руку на его плече. Костлявым, хрупком, таким маленьким он мне сейчас показался. «Спокойной ночи, сынок!» прошептал я, гася свет. В полумраке комнаты освещенный только полоской света из коридора он пошевелился повернулся ко мне его глаза блестели в темноте два темных озера пап его голос был сонным грустным каким то не своим я тут я взволнованно присел на край кровати он помолчал будто собираясь силами чтобы произнести что то очень важное и когда это случилось, тихо, почти шепотом, то прозвучало громче грома, «Я тебя люблю». Три слова, обычных, простых, тех самых, что говорят друг другу все родители и дети на свете. Но в его устах, после месяцев молчания, стен, хлопающих дверей и взглядов, полных ненависти. Они обрушились на меня с силой цунами. Воздух вырвался из легких, в горле встал горячий, тугой ком. Что-то дрогнуло внутри, какая-то плотина, что годами стояла, сдерживая все. Усталость, отчаяние, страх, вину. И по щекам предательские, против моей воли, покатились слезы. Горячие, соленые, освобождающие. Я не пытался их смахнуть, сидел в темноте, и они текли ручьями, капая на одеяло. Я боялся пошевелиться, боялся спугнуть этот хрупкий, драгоценный мир. Боялся, что это сон, что он вот-вот рассмеется и скажет появился ха Ха-ха!». Но он не смеялся, он просто лежал и смотрел на меня своими большими, серьезными глазами. И в его взгляде не было ни вызова, ни насмешки. Было понимание и прощение. Я наклонился и не в силах вымолвить ни слова, потому что голос тут же предательски бы дрогнул. Поцеловал его в лоб. Долго, крепко, чувствуя под губами его теплую кожу. Он не оттолкнул меня. Наоборот, его рука потянулась и легла мне на шею, Короткое, неумелое объятие. «Я тебя тоже люблю!» Выдохнул я наконец, и голос мой сорвался на шепот, хриплый от слез. «Очень ты мой самый лучший мальчик!» Он ничего не ответил, просто закрыл глаза, и его дыхание стало ровным и глубоким. Он уснул с моими слезами на его одеяле, с моим поцелуем на лбу, с этими тремя словами, висящими в тихом воздухе комнаты, как самое волшебное заклинание. Я вышел, притворил дверь и прислонился к ней спиной, всхлипывая, как ребенок. По лицу текли слезы, но на душе было светло и пусто, как после грозы. Все страхи, все сомнения, вся тяжесть этих лет все это смыли три простых слова, сказанные сонным восьмилетним мальчиком. Этот вечер подарил мне не только радость от Марины, он вернул мне моего сына. И в этот момент я понял, что бы ни случилось дальше, мы справимся, потому что мы снова были командой, потому что он снова мог сказать «я тебя люблю», а я поверить в это. Подготовка к свиданию на этот раз была лишена нервных метаний. Не было ни заученных фраз, ни вымученных рецептов, ни свечей, как в дешевом романтическом фильме. Была лишь тихая, уверенная решимость. Я позвонил Богдану и сообщил, что привезу Даню в пятницу к нему с ночевкой. Брат вообще ничего не расспрашивал, потому что для него, как и для любого мужика, было очевидно для чего я высвобождаю себе вечер. Даня поехал к дяде Богдану с радостью. И вот я остался один в квартире. Не просто один, а впервые за долгие годы по-настоящему один. Без необходимости кого-то кормить, укладывать, проверять уроки, гасить ссоры. Даже неуютно немного. Спокойно приготовил ужин, принял доставку цветов, я звал Марину в ресторан, но она решила, что лучше поужинать дома. Может, котлеты ей мои понравились? Не знаю. Спорить не стал. Мне было все равно, лишь бы с ней. А слова дамы — закон. Я принял душ, долгий, не торопясь, и вода смыла с меня не только дневную усталость, но и невидимый налет родительского долга. Потом решительно сбрил бороду и усы, придирчиво разглядывая в зеркале результат. Я только сейчас понял, как старила меня борода. Я будто лет десять сбросил, не меньше. Надел простую рубашку, не новую, но ту, в которой чувствовал себя собой. Не старался казаться тем, кем не был. Когда Марина позвонила в дверь, сердце ёкнуло, но не от паники, от предвкушения. Я открыл. Она стояла на пороге не в строгом учительском костюме, а в легком платье цвета темной сливы. Просто платье, распущенные волосы, без очков. Господи, я едва узнал ее. До того она была хороша. — Проходи, — сказал я, и это было единственное слово, которое потребовалось.